13. -е. В тот же день впервые он покинул крепости и пешком отправился на другой берег реки. Город сделался еще более страшным, чем несколько месяцев назад. На миллионный кололи лед под охраной вооруженных рабочих бывшие господа в потертых шубах, прохожие одни смеялись и злословили, другие наклоняли головы и торопились пройти поскорее. Комиссару сделалось стыдно, но потом он подумал, как счастливы должны быть люди, которые колют лед, но не находятся в тюрьме. А те, кто в тюрьме, с чувством мнимого превосходства, думают о тех, кто убит. А те, в свою очередь, счастливее всех, потому что им уже нельзя сделать ничего. Под трамвайным рельсом шла собака. Изъехавшего навстречу ей вагона отчаянно сигналили, но изможденная псина шла и шла вперед, не сворачивая, пока не скрылась под колесами взглезнувшего вагона. Появившись в стороны Невы толпа привлекла внимание Василия Христофоровича. Несколько десятков оборванцев, мародеров, солдат-дезертиров, пьяниц и уличных женщин в разнобой ступали по улице. Впереди шествовал рыжеватый человек с голодными сиротливыми глазами, просившими хлебушка с маслицем. В руках у предводителя была древко с синей тканью, которая колыхалась на ледяном ветру. «Голубое знамя! Голубое знамя!» выкрикивал вождь с голосом. «Приходите, хулиганчики, ко мне! Собирайтесь, хулиганчики, под голубое знамя! Не надо бы нам ни знамя ни царского, ни знамя ни пролетарского! Надо бы нам знамя голубое, божественное!» Мы под этим знаменем соберем заново рассыпавшегося человека и рассыпавшееся царство воскресим. Хулиганчики, хулиганчики, сколько у вас божественного!» Прохожие провожали странное шествие, иные присоединялись к нему, и среди идущих за человеком, чей завет Василий Христофорович нарушил, механик узнал свою жену. «Вера Константиновна шествовала в самом конце» она была дурно одета шаталась от голода и слабости, но лицо ее было таким просветленным и вдохновленным готовым на самопожертвование что глядя вослед маленькому человечеству давно уже ни о чем не мечтавший механик почувствовал желание слиться с этой странной толпой внять сладкозвучному голосу ее пророка встать под небесное знамя растворить свое сияние все простить ничего не забывая и никогда не возвращаться в старую невскую крепость однако шествие завернуло за угол и исчезло ему стало нехорошо перехватило дыхание все поплыло перед глазами когда он очнулся, картина вокруг переменилась, и городской пейзаж сменился скупым интерьером. «Вы должны его остановить», — услыхал Василий Христофорович свой собственный голос, обращенный к давно знакомому ему человеку. В бывшем дворце на крутом повороте Невы в кабинете на третьем этаже сидел с красными воспаленными глазами дядя Том. Он сильно постарел за эти годы отпустил бороду и сделался похожим на сказочного гнома. Было видно, что он спит урывками и поддерживает силы то ли кофе, то ли морфином. Василий Христофорович рассчитывал увидеть на столе шахматную доску с фигурами, но шахмат не было. А на большом столе лежали старинная книга в потрепанном переплете и несколько газет. Голая лампочка над столом раскачивалась от движения воздуха и мигала, отбрасывая колышущиеся тени на гладкие стены мутного... Желтого цвета. «Вы еще целы?» Спросил композитор полунасмешливо, полусочувственно. «Нет», — покачал головой механик. «Я давно съеден». «Зачем вы сюда пришли? Вас кто-то звал?» «Нет». «Сюда не ходят без приглашения, как вас пропустили». «Не знаю». «Очевидно, не заметили». «Хотите попросить у меня место в правительстве?» Нет. «Желаете что-то опять передать жене? Дочери?» «Нет». «А может быть, вы желаете меня убить?» «Когда-то желал», — сказал комиссаров тусклым голосом. «Но теперь мне все равно, есть вы или нет». «Тогда что же?» «Я пришел просить за легкобытого». «Простите, за кого?» «За Павла Матвеевича легкобытого». «Кто это?» «Ах, да, ваш приятель-журналист, литератор со средними способностями, мнительный эгоист, который уцелеет при любой катастрофе. Я ведь, кажется, просил вас передать ему поближе к лесам, подальше от... «Отпустите его», — произнес комиссаров, сам стыдясь того, что в его просьбе прозвучало что-то личное, от чего он давно отказался даже по отношению к самым близким людям. Он был предупрежден, и не однажды, Он безобидный, безответственный говорун, едва не застреливший вашу дочь и почти соблазнивший жену. «Отпустите», — сказал комиссар в тиши. «Зачем же его отпускать? Вот мы и проверим, правы вы были или нет, когда твердили о его живучести. Он случайно вам попался, и вы должны проявить, если не благородство, которого у вас нет, то хотя бы благоразумие, которое быть должно». «Вы пришли сюда, чтобы меня оскорблять?» — удивился дядя Том. «Опять в лицо плеснуть хотите? Или ударить? Нет?» «Зачем же тогда, простите?» «Я не прошу. Я взываю к вашему разуму. Для чего вам, легкобытов? Неужели у вас нет других врагов, серьезных, настоящих, убежденных, опасных? Вы же потом пожалеете, что такого маленького убили». «Вас это мучить будет всю жизнь, вам нельзя с этого свою историю начинать!» Дядя Том качнулся на стуле и скосил левый глаз на Комиссарова. «А вы так ничего и не поняли в этом человеке, Василий Христофорович. Столько времени были рядом и прошли мимо. Хотя не вы один. Его проглядели все, кто его знал. Это мы с вами маленькие, а он нет» что он очень хорошо умеет маскироваться. Охотник, стрелок, снайпер, опасный и коварный враг, который строчит на нас донос. Кому он может писать донос? Вы душой скорбным сделались, когда так думаете. Лампочка над столом мигнула и вспыхнула ярко перед тем, как навсегда погаснуть. Он пишет. Донос в будущее. Он и есть тот самый засланный казачок, произнес деда Том с печалью. А мы слишком поздно это поняли. Он подошел к окну и стал смотреть на меркнущий в сумерках заснеженный город, который казался в этот час неживым. Пройдет много лет, не будет ни меня, ни вас, никого, кто сидит в этой тюрьме или ее охраняет, а по судьбе Павла Матвеевича Легкобытова будут измерять наше с вами время. По его жизни, как по эталонам мер и весов. И знаете почему? Не потому, что он особенно талантлив. Нет, его окружали куда более одаренные люди. Не потому, что трудолюбив, умён, глубок, были те, кто его в этом превосходили. И даже его книги, как бы ни были они хороши, тут ни причём. Хороших книг много, совершенных жизней мало. А его жизнь — совершенна. Хотя он сам этого пока не понимает. Так зачем же вы хотите ее оборвать? «Оборвать? Признаюсь вам, Василия христофорович ни одного человека в мире я не отправил бы на тот свет с большим удовольствием, чем вашего друга. Но, к счастью, мы не можем этого сделать. Легкобытов единственный, кто сумеет найти выход, которого не знаем даже мы. Представьте себе, а вернее вспомните, огромный сухой лес, в котором неожиданно возникает пожар. Обезумевшие животные, гады, птицы, люди, все мечущиеся, растерянные, не знающие дороги. Огонь, верховой, низовой, дым, ветер, все трещит, рушится. Неважно, кто этот лес поджег, с каким умыслом, расчетом, целью или все загорелось само. Важно, что пожар. В огне гибнет, в дыму задыхается всякая тварь. К этому огню добавляется ядовитый газ, смрад, радиация. Простите, и есть кто-то один, с невероятной интуицией, кто знает дорогу. Он не может вывести по ней всех. Он не собирается этого делать. Он эгоист и спасает лишь себя. Но тот, кто будет жить с оглядкой на него, кто будет идти по его следам, спасется. Разве нам не нужен такой человек? И мы не обязаны его сберечь, даже если он нас ненавидит. Для чего ж тогда сейчас губите? Мы его учим, готовим, натаскиваем, дрессируем. Как он дрессирует своих собак. Без этой натаски он ничто. Слишком много времени провел в лесах. Слишком далек был от редакций. И для этого нужна тюрьма? В том числе? Он уже достаточно посидел. Еще нет. Переведите его в другую тюрьму. А чем это плохо? Он убьет его. Произнес комиссар каким-то лихорадочным шепотом и пугливо заозирался по сторонам. И ему наплевать, из будущего, из прошлого или из настоящего попавший к нему человек, какие у него таланты отношения со временем, и какая ему цена в будущем. Он не просто убьет, а замучает его, придумает самую лютую казнь, какую только можно вообразить. Вы связались с чудовищем, гроссмейстер. Сначала он убьет его, потом меня, а потом вас. А может быть, с вас и начнет. — Брусьте, — произнес Деда Том с досадой. Он насилует и убивает по нашему приказу тех, кого мы велим, и будет насиловать убивать ровно столько, сколько мы ему позволим. Нам нужно это животное, потому что по сравнению с ним мы не выглядим кровожадными. Еще немного, и все, кто сегодня недоволен, кто скулит, шипит на нас, приползут к нам и станут умолять, чтобы мы уняли это чудище, потому что никто, кроме нас, не способен этого сделать». Они не просто признают, но благословят нашу власть и станут ей служить не за страх, а за совесть. Но они слишком разболтались за последние годы. Их надо прежде хорошенько встряхнуть, чтобы ужас проник в их кровь и кровь их детей. Я где-то это читал в какой-то брошюре. Что именно? Про кровь на детях наших. Ну вот, опять. дядь дом потер виски. Все-таки это неизлечимо. Мы всего лишь выполняем вашу программу, мою, а чужую. Не вы ли мечтали о том, чтобы Россия отгородилась от мира? Не вы ли твердили о том, что она самодостаточна и ни в ком не нуждается? Не вы ли говорили, что весь мир ей враждебен? Не вы ли жаждали всеобщей несправедливости? Вот все и сбывается по вашему слову. Россия уходит из мира. Чего же вы испугались, когда исполняется то, чем вы грезили? Что за непоследовательность и трусость такая? И неужели не видите в этой новой России для себя место? Вы с вашим чувством, с вашим талантом, умом, вашими способностями, вашей жаждой правды и справедливости. «Вам не Россия, вам власть над миром нужна!» — выкрынул комиссар хрипло, и зрачки его глаз расширились. «Вы ту Россию, за которую я воевал, и за которую мои солдаты ядовитый газ глотали, в Бресте немцу отдали!» — Вы все могилы, все кости русские и всю нашу кровь продали, чтобы шкуру свою спасти и обогатиться. А когда здесь все рухнет, первые за границу побежите, где у вас в банках русские деньги лежат. Расстрелять меня хотите за такие слова? Стреляйте, сажайте в камеру, гноите, но я все скажу, что про вас думаю. — Ну-ка, хватит, истерик, — стукнул ладонью по столу дядя Том. Мы отдали, мы ничего не отдавали. «Отдавали они, те, кто в этой крепости сидят, а мы пытаемся спасти то, что они загубили. Да, жестоко, да, кроваво, да, на свой и нерассмотрительно, но если по-другому нельзя. Знаете, что самое страшное в русском человеке? Шаткость. Вы поглядите, как вас самого шарахает. То вы монархист, то революционер, то за войну, то против, то вы с мужиком, то его проклинаете». Попадайте вам черту оседлости, как у евреев, то все евреи для вас враги. Что за дряблость у вас сидит? И добро бы вы были один такой. Вы все, русские, как воробьи в пустой цистерне по всей России мечетесь. И если эту шаткость не остановить, вы всю страну разнесете в клочья. А потом все на инородцев свалите. Или комендант ваш, может быть, из поляков или французов. Или матросов, которые офицеров в море, как щенков, топят, вам из Англии завезли? Это вы их растлили, зарал комиссаров. и как только война началась, подлую мысль о поражении, как огонь, по нашим мозгам пустили. Вы веру убили, стыд сожгли, волю русскую парализовали, революцию прежде в умах свершили. Плацдарм подготовили, моими вот руками, отрубить бы их, чтоб высадиться на нашем берегу, а теперь жнёте, что посеяли и собираете, где рассыпали. Перестаньте нести чушь. Уж не интеллигент, в самом деле. Какой плацдарм? «Какой ваш берег? Выслушайте меня, наконец-то, не перебивайте!» Дядя Том встал из-за стола и принялся ходить по комнате. «Нас ждет другая, более страшная война, чем та, которую мы вынуждены были остановить, чтобы не потерять всего. Мы отдали врагу часть русской земли, бросили ему кость, но пройдет время, и он вернется за остальным. И мы должны быть к новой войне готовы. Она будет чудовищной и возьмет столько, что все нынешние жертвы покажутся ничтожными и будут забыты». Не захотели отцы воевать, дети за них кровь прольют. Так устроена история. И мы должны начать готовиться к этой войне уже сейчас, чтобы не проиграть снова. В этом смысл происходящего сегодня. В этом и ни в чем другом. То, что имела Россия последние годы, провалилось. Все провалилось. Монархия, церковь, армия, дума, финансы, промышленность, литература. Все! Выкрикнул дядя Том. Осталась только земля. Если мы хотим сохранить эту землю, мы должны ее переделать. Нам нужна Россия с другим народом, который будет иначе организован, мобилизован, воспитан. Народом, который не посмеет бунтовать против своей власти, когда эта власть поведет войну. И с властью, которая не посмеет во время войны уходить. И никакой мировой революции нет и не будет. Революция — это сказка для дураков и блаженных романтиков. «Всех революционеров, всех несогласных мы перевешиваем еще раньше, чтобы нам не мешали». «Кто мы?» «Мы», — сказал дядя Том неопределенно. «Я знаю, кто. Вы — волки, мысленные волки, которые пытаются примирить овечью шкуру и новую беду для моей родины готовят». «Ну вот еще», — сказал дядя Том с отвращением, — «придумали себе сказочку». Да если хотите знать, этот волк в каждом из нас сидит и уже не ест нас поедом давно, потому что обожрался гнилой человечины. И не бойтесь его за Россию. Ничего с вашей Россией не станется. Проблюется, отлежится и еще резвее вперед побежит. И лишнюю кровь выпустить ей лишь на пользу пойдет. Почву удобрить, чтоб туч не было и больше рожала. Лампочка над столом вспыхнула последний раз и погасла. «Вам она зачем? Россия!» — произнес Василий Христофорович жалобно, пропадая голосом в кромешной тьме и уже не понимая, с кем и зачем он говорит. «Другой, что ли, страны не нашлось?» «Ну, знать не нашлось. Пройдет время. Не знаю, сколько, не знаю, почему, не знаю, зачем, ничего не знаю. Но знаю, что именно эта земля станет ковчегом спасения. И мы посланы ее сберечь». — И вести. — Куда вести? — воскликнул механик. — На слепую уголгов Василий Христофорович, мы всегда видели вас больше, чем своего товарища. Мы были вам благодарны, берегли вас и прощали то, что не простили бы никому. Я признаюсь, всегда любовался вами. Под вашей молодостью, силой, благородством, вашим желанием принести пользу. Мы потратили столько сил, чтобы сохранить вашу жизнь в свинцянах. А если бы вы знали, чего нам стоило уговорить германское командование не обращать внимания на ваше безрассудство и терпеть все ваши бессмысленные хулиганские выходки в лагере для военнопленных? Я не просил вас об этом. Но что с вами происходит сейчас? Что вы с собой сделали? Почему вдруг впали в уныние, в метафизику? Я не сужу вас, голубчик, не обвиняю. Я печалюсь. Нельзя на себя так много брать, а вы взяли впечатлительный вы очень, отсюда и все ваши беды. Вам бы подлечиться. Я распоряжусь, чтобы вас на днях отправили в санаторию, а сейчас вызову автомобиль. Не надо, чтобы вы ходили пешком по городу и расстраивались. Завтра с утра и поезжайте. А пока возвращайтесь в крепость. Только не вздумайте делать глупости». Комиссар вопросительно поднял голову. «Не пытайтесь организовать своему приятелю побег». Из Невской крепости никто и никогда не убегал. Не портите ни себе, ни этому зданию репутацию. И очень ни во что с этой минуты не вмешивайтесь, что бы ни происходило и кого бы ни касалось. Пусть все идет. Как идет. Неслышно открылась неприметная дверь, и вошла высокая женщина в белом платке. В руках у нее был подсвечник. Она поставила его на стол, а потом поклонилась дяде Тому в пояс и сложила руки. — Что тебе еще, Келин? Не обращая внимания на механика, женщина произнесла. — Благословите, старче. — Старче? — спросил комиссаров недоуменно. — Старец. — Фома. Выпрямилась женщина и холодно поглядела на Василия Христофоровича светлыми добелезными да глазами. — Дядя Том. — Фома. — Ну да, это одно имя, — пожил плечами композитор. — Что вас так удивляет?